Глава вторая. Тень прошлого. Ни за 9, ни за 99 дней разговоры не умолкли. Второе исчезновение Бильба Торбинса обсуждали не только в Норгарде, но и везде и повсюду. Обсуждали год с лишним, а вспоминали и того дольше. хабитятам... Рассказывали эту историю по вечерам у камелька, и постепенно сумасшедший Торбинс, исчезавший с треском и блеском, а появлявшийся с грудой сокровищ стал любимым сказочным хоббитом и остался в сказках, когда всякая память о подлинных событиях померкла. Но поначалу в округе говорили, что Биль бы и всегда-то был не в себе, а теперь и вовсе свихнулся. Дело его пропащее. Наверняка свалился в какой-нибудь пруд или в реку. Тут ему и был печальный, но заслуженный конец, а виноват во всем. Кто же, как не Гендельф. Оставил бы этот дурацкий маг хоть Фродо в покое. Из него, глядишь, и вышел бы толковый хоббит. Говорил кто поумнее, качая головой. И, судя по всему, маг таки оставил Фрода в покое. Но хоббитской толковости в нем не пребывало. Фрода был тоже какой-то странный, вроде Бильба. Траура он соблюдать не стал и на следующий год задал праздник по случаю 112-летия Бильба. Полновесное, говорил он, дата. Но что это был за праздник? Всего двадцать приглашенных. Правда, ели до отвала и пили до упаду, как говорится у хоббитов. Словом, кое-кто очень удивлялся, но Фродо взял обычай праздновать день рождения Бильбо, соблюдал его год за годом, и все привыкли. Он сказал, что Бильбо, по его разумению, жив-живехонек, а когда его спрашивали, где же он, Фродо пожимал плечами. Жил он особняком, как и Бильба, только друзей у него было много, особенно среди молодежи. А вполне своими чувствовали себя в торбе Перегрин Кролл, для друзей просто Пин. И Мэри Брендизайк. Полное имя его было Мириадок, но об этом очень редко вспоминали. Фродо гулял с ними по горам и долам, но чаще бродил один – И простой народ дивился, чего ему не спится по ночам. Мэри и Пин подозревали, что он спознался с эльфами, по примеру дяди Бильбо. Время шло, и все стали замечать, что Фродо тоже не худо сохраняется. У него по-прежнему был вид крепкого и ловкого хоббита едва за тридцать. «Кому везет, тому и счастье», — говорили о нем. Но когда ему подкатило к 50, народ насторожился. Сам Фродо, оправившись от первого огорчения, обнаружил, что быть господином Торбенсом, хозяином Торбо на Кручи, очень даже приятно. Десяток лет он просто радовался жизни и в будущее не заглядывал, хотя иногда все-таки жалел, что не ушел с Бильбо. И порою, особенно по осени, Ему грезились дикие неизведанные края, виделись горы, в которых он никогда не бывал, и моря, о которых он только слышал. Он начал сам себе повторять «А, когда-нибудь возьму и уйду за реку». И тут же внутренний голос говорил ему «Когда-нибудь потом». Между тем приближалось его пятидесятилетие а 50 лет казались Фродо весьма знаменательной и даже зловещей датой. В этом самом возрасте Бильбо сделался отчаянным хоббитом. Фродо забеспокоился. Любимые тропы ему надоели. Он разглядывал местные карты, где их обитание было окружено белыми пятнами. Он все чаще и все дольше гулял один, а Мэри и другие друзья с тревогой следили за ним. И кто следил, тот видел как он заводит долгие беседы с чужаками, которых в Хобитании стало видимо-невидимо. Ходили слухи о каких-то диковинных делах за границей. Гендельф не появлялся уже много лет и даже вестей о себе не слал, так что Фродо подбирал всякую малую весточку. Через Хобитанию поспешали большие отряды эльфов. Раньше-то хоббиты знали про них только понаслышке, а теперь эльфы шли и шли по вечерам лесной окраиной Проходили и не возвращались. Они покидали Средиземье. У них была своя судьба. Шли, однако, и гномы. Тоже во множестве. Древний путь с востока на запад вел через Хоббитанию в Серебристую гавань. Гномы же издавна хаживали этим трактом в копе на Голубые горы. От них-то хоббиты и узнали, что делается в чужих краях. Правда, хозяева были не любопытны, а прохожие не разговорчивы. Но теперь Фрода все чаще попадались другие, дальние гномы. Они спешили на Запад и озираясь полушепотом говорили про врага и про страну Мордор. Это слово было известно только по очень древним сказаниям. Оно затемняло их зловещей тенью. Оказывается... Едва только светлый совет очистил от злодейства лихолесья, как оно закрепилось в древней своей твердыне в Мордоре. Черный замок был заново отстроен, и от него расползался по Средиземью холодный мрак и обессиливающий ужас. Всюду гремели войны, в горах множились орки, и тролли стали не те, что прежде, не тупоумные и косолапые, а хитрые, и по-новому вооруженные. Заходила речь и о чудищах пострашнее, но тут уж говорили обиниками. Простой народ, конечно, знал об этом маловато, однако даже самые тугоухие домоседы и те кое-что прослышали, а кому случилось побывать на границе, те и повидали. Однажды весенним вечером у камина в зеленом драконе Сэм Скромби, садовник Фрода, вел беседу с Тодом Пескунсом. Мельниковым сыном. Вокруг собрались завсегдаты и кабачка. «Чудные нынче ходят слухи», — заметил Сэм. «А ты уши развесь», — посоветовал тот, — «еще и не то услышишь? Поди вон к моей бабке, она тебе расскажет. «Что ж», — сказал Сэм, — «и бабкины сказки иной раз не мешают послушать. Она ведь их не сама придумала. Взять хоть тех же драконов». «Возьми их себе», — сказал тот, — «мне не надо». Я про них карапузом голоштанным наслушался, а как штаны надел, так и думать забыл. У нас в приречье только один дракон, да и тот зеленый. «Верно, я говорю», — обратился он к слушателям, и те дружно захохотали. «Это ты меня уел», — засмеялся спроченный эсэм. «А вот как насчет древесных великанов?» Говорят, за северными болотами видели одного — Выше всякого дерева. Кто это говорит? Ну, хоть бы и мой братан Хелл. Он работает у господина Боббера и все время бывает в Северном Уделе. Он и видел. Этот увидит, только нам не покажет. А уж чего он там видит, ему, конечно, виднее, раз другим-то ничего не видать. Да нет, настоящий великан. За один шаг три сажи не отмахивает, а сам, вроде громадного вяза, идет, шагает. «Вязы не шагают, а растут, где выросли». «Да шагал же, говорят тебе, а вязы там не растут!» «Ну а коль не растут, так откуда же он там взялся?» — отрезал тот. Кругом одобрительно засмеялись. да не объедешь». «Язык у тебя здорово подвешен», — сказал Сэм. «Только ведь не один наш Хелиус всякого разного навидался. По всей их обитании говорят, что такого еще не было. Идут и идут с востока невиданные чужаки целыми толпами». И слышал я, что эльфы стронулись на запад к за белой крепостью. Сэм как-то неопределенно махнул рукой. Ни он и никто из хоббитов не знал, какое и где это море за их западной окраиной за древними руинами. Были только старые предания про серебристую гавань, откуда отплывают и не возвращаются эльфийские корабли. Плывут они и плывут, уплывают на запад, а нас оставляют, проговорил Сэм, чуть ли не на распев. Печально и торжественно покачав головой. Тот фыркнул. Старые байки на новый лад. Да мне-то или тебе, какое до них дело, и пусть себе плывут. Хотя куда им плыть? Ты ведь этого не видал? Да и вообще никто в хабитании. Может и не плывут, кто их разберет? Ну, не знаю, задумчиво сказал Сэм. Он однажды вроде бы видел эльфа в лесу и все надеялся, что когда-нибудь еще увидит и порас просит. Из легенд, слышанных в детстве, ему больше всего запомнились обрывочные рассказы про эльфов. «Даже и в наших краях есть такие, кто понимает дивный народ и умеет с ним разговаривать», — сказал он. «Тоже и мой хозяин, господин Торбинс. Он рассказывал мне, как они уплывают, и вообще у них что ни слова, то эльфы». А уж старый Бильбо, тот, помню, про них все на свете знал. Оба сдвинутые, сказал тот. Старик Бильбо, тот совсем. А теперь вот и Фродо тоже сдвинулся. От него, что ли, ты слухов набираешься? Гляди, сам не свихнись. Ладно, ребят, кто куда, а я домой. Бывайте здоровы. Он выхлебнул кружку и шумно распрощался. Сам еще посидел, но больше ни с кем не заговаривал. Ему было о чем поразмыслить. И работа на утро в саду непочатый край, лишь бы ведра, всходы все гуще. Работа, конечно, работой. а Сэм думал совсем о другом. Потом вздохнул, поднялся и вышел. Апрельское небо расчищалось после проливного дождя, солнце село, и прохладный вечер, отступая, тихо тускнел. Ранние звезды зажигались над головой Сэма, а он брел вверх по склону, задумчивый, чуть слышно, насвистывая. Между тем объявился Гэндальф, всегда неожиданный гость. После угощения его не было три года. Потом он мимоходом наведался, внимательно поглядел на Фрода, сказал ему пару пустяков и даже ночевать не остался, а то вдруг зачастил, являлся, как смеркнется. Но к рассвету словно бы его и не было. Где и зачем пропадает, не объяснял. А интересовался только здоровьем Фрода да до всякой чепухой. И вдруг даже этим перестал интересоваться. Девять с лишним лет. Фрода его не видел и ничего о нем не слышал. Должно быть, решил он, Гендельфу просто больше нет дела до хоббитов. Но однажды вечером... Когда наплывали сумерки, раздался знакомый стук в окно кабинета. Фродо от всей души обрадовался старинному приятелю. Они стояли и разглядывали друг друга. — Ну, все в порядке? — спросил Гэндальф. — А ты молодцом, Фродо. — Да и ты, — сказал Фродо, а про себя подумал, что маг постарел и сгорбился. Хоббит пристал к нему с расспросами, и они засиделись далеко за полночь. Позавтракали они поздно, и маг уселся с Фрода перед раскрытым окном. В камине пылал огонь, хотя и солнце пригревало, и с юга тянул теплый ветерок. Отовсюду веяло свежестью. Весенняя зелень разливалась в полях, и яркой листвой курчавились деревья. Гендальф припоминал, какая была весна почти восемьдесят лет назад, когда Бильбо умчался за приключениями без носового платка. С тех пор волосы Гендельфа еще побелели, борода и брови отросли, лицо новыми морщинами изрезали заботы, но глаза блестели по-прежнему, и кольца дыма он пускал с обычным смаком и сноровкой. Но курил он молча, и Фродо тоже сидел тихо, сидел и думал. Яркий утренний свет омрачало предчувствие недобрых вестей Гендельфа. Наконец он сам решился прервать молчание. Ты было начал мне что-то говорить про мое кольцо, Гендельф, напомнил он. Начал да не кончил, отложил на утро. Может сейчас продолжишь? Ты говоришь кольцо опасное, а мне знаешь ли непонятно, что значит опасное. А вот слушай отвечал маг. Могущество у него такое, что сломит любого смертного, сломит и овладеет им. Давным-давно в Астране были откованы эльфийские кольца, колдовские, как вы их называете, кольца. Они и правда были непростые и разные, одни более, другие менее могущественные. Менее могущественные были всего лишь пробой мастерства, тогда еще несовершенного, Но даже эти кольца, по-моему, опасны для смертных. А уж великие кольца, кольца всевластия, они гибельны. Надо тебе сказать, Фродо, что смертные, которым доверено владеть магическими кольцами, не умирают, но и не живут по-настоящему. Они просто тянут лямку жизни, без веселья, без радости, да еще и с превеликим трудом. И если смертный часто надевает кольцо, чтобы стать невидимкой, то он тает. Или, как говорят мудрые, развоплощается. А потом становится невидимкой навечно, зримой только глазу властелина колец. Да, раньше или позже. Позже, если он сильный и добрый, но ему суждено превратиться в прислужника темных сил над которыми царит черный властелин. «Ужас какой!» — сказал Фродо. И они надолго замолчали. Только садовые ножницы Сэма Скромби щелкали за окном. «И давно ты это знаешь?» — спросил наконец Фродо. «А Бильбо знал?» «Бильбо знал ровно столько, сколько тебе сказал», — отвечал Гэндальф. «Иначе он не оставил бы тебе такое опасное наследство, даже и на меня бы». Не понадеялся Он думал, что кольцо очень красивое И всегда может пригодиться А если с ним самим что-то не так То кольцо тут ни при чем Он говорил, что кольцо у него из головы не идет И все время его тревожит Но дело-то думал он не в кольце Хоть и понял За ним надо приглядывать Оно бывает меньше и больше Тяжелее и легче А может вдруг соскользнуть с пальца и пропасть «Да, это он мне написал», — сказал Фродо. «И оно у меня всегда на цепочке». «Весьма разумно», — заметил Гэндальф. А свою долгую жизнь Бильбо с кольцом не связывал. Он думал, что у него просто судьба долгожителя и очень этим гордился. А жил в тревоге и безотчетном страхе. «Я стал тонкий и какой-то прозрачный», — пожаловался он мне однажды. «Еще немного и кольцо...» взяло бы свое. «Да ты мне скажи, ты это давно знаешь?» снова спросил Фродо. «Что это?» сказал Гэндальф. «Я, Фродо, знаю много такого, что никому не ведомо. Но если ты спрашиваешь про это кольцо, то я, можно сказать, и до сих пор не все знаю. Осталась последняя проба, но догадка моя без сомнения верна». — А когда меня впервые осенило, — Гендель задумался, — погоди-ка. Да в тот самый год, когда Совет Светлых Сил очистил Лихолесье, как раз перед битвой пяти воинств. Правильно, когда Бильбо нашел кольцо. Мне вдруг стало тревожно, но я не знал почему. Меня удивляло, как же это Горлум завладел одним из магических колец. А что одним из магических, это было ясно. В разговоре с Бильбо он странно проврался, про подарочек. И потом, когда Бильбо поведал мне правду, я понял, тут, впрочем, и понимать было нечего, что оба они хотели доказать свое неоспоримое право на кольцо. Горлум дескать, получил его в подарочек на день рождения, а Бильбо выиграл в честной игре. Ложка лжи. Да еще такая похожая, конечно, я забеспокоился. Видно, кольцо заставляет врать и подсказывает вранье. Тут я впервые понял, что дело совсем не шутошное и сказал Бильбо, чтобы он был поосторожнее с кольцом, но он не послушался и даже рассердился на меня. Что было делать? Не отбирать же у него кольцо, да и с какой стать? Я следил и выжидал. Пожалуй, надо было посоветоваться с Саруманом Белым, но что-то меня удерживало. «Это кто?» — спросил Фродо. — В жизни о нем не слышал. — Откуда ж тебе? — улыбнулся Гэндальф. — Ему до хоббитов дела нет или не было. Он великий мудрец, первый среди магов. Глава совета. Много сокровенного открыто ему, но он возгордился своим знанием и вознесся над всеми. С давних пор углубился он в тайный колец, проницая сумрак забвения И когда речь о них зашла на совете, слова его развеяли мою тревогу. Я отринул подозрение, но не расстался с ними. И по-прежнему следил и выжидал. Биль бы не старел, а годы шли. Шли и шли, словно бы не задевая его. И подозрение вновь владело мною. Но я сказал себе, он наследовал долгую жизнь с материнской стороны, Не такие уж древние его годы подождем. Я ждал и бездействовал до прощального вечера Бильба. Тогда он заговорил и повел себя так, что во мне ожили все тревоги, убоюканные саруманом. Я понял, что тут зияет мрачная тайна и потратил долгие годы, разгадывая ее. — Но ведь ничего страшного не случилось? — испуганно спросил Фродо. «Со временем-то он придет в себя, успокоится?» и «Ему сразу стало легче, как только он избавился от кольца», — отвечал Гэндальф. «Однако над кольцами властвует лишь одна сила. И есть лишь один, кому все известно про кольца и про то, чем они грозят своим владельцам, даже временным. Правда, про хоббитов, кажется, никто ничего толком не знает. Изучал их пока один я». И сколько изучал, столько изумлялся. То они мягче масла, то вдруг жестче старых древесных корней. По-моему, некоторые из них даже могут долго противиться кольцам, хотя... Вряд ли этому поверили бы в Совете Мудрых. Так что, пожалуй, забиль бы ты, не волнуйся. Он, конечно, владел кольцом много лет и много раз надевал его. Оно впечаталось в его жизни, и отпечаток изгладиться не скоро. Лучше бы оно больше не попадалось ему на глаза. Не попадется и он может быть проживет без него еще очень долго, ибо это легче, чем расстаться с ним. Расстался он с ним по собственной воле. Вот что самое главное. Не забиль бы я спокоен. С тех пор, как он ушел, оставил кольцо. Теперь твой черед. И твой ответ. А ты меня очень тревожишь, ты и все вы, милые, глуповатые, бестолковые хоббиты. Большая будет потеря для мира, если мрак поглотит хоббитанию, если все ваши потешные олухи бобберы, дудстены, булкинсы, полстобрюхлы и прочие, не говоря уж о чудесных чудаках-торбенсах, станут жалкими трусами и темными подлецами. Фродо поежился. «С чего это мы станем трусами да подлецами?» — спросил он. «И кому нужны такие подданные?» «Всеобщему врагу», — мрачно ответил Гэндальф. «Хотя, по правде-то говоря, до ныне хоббиты ему и на ум не приходили, до ныне заметь». «Скажи за это спасибо судьбе, но отныне обитание в опасности». Вы ему не нужны, у него хватает рабов. Но теперь он вас не забудет. А мерзкие рабы-хоббиты ему приятнее, чем хоббиты веселые и свободные. К тому же он озлоблен на вас, и месть ему будет страшна. «Месть — Месть? — удивился Фродо. — А за что же мстить? — Но хоть убей, не понимаю, при чем тут Бильба, я и наше кольцо. — Как это при чем? — нахмурился Гендальф. Ты, видно, чего-то не уразумел. Впрочем, сейчас поймешь. Я и сам в прошлый раз еще не был уверен, но теперь-то все разъяснилось. Дай-ка мне кольцо. Фродо вынул кольцо из брючного кармана и, сняв его с цепочки, прикрепленной к поясу, нехотя подал магу. Кольцо оттягивало руку. Словно оно или сам Фродо, или оба вместе почему-то не хотело, чтобы его коснулся Гэндальф. Маг осторожно принял его. Кольцо было из чистого червонного золота. «Какие-нибудь знаки на нем есть?» спросил Бендельф. «Никаких», — ответил Фродо. «На нем нет ни царапины, его словно никто никогда не носил». «Так смотри». И к удивлению, если не к ужасу Фрода, маг вдруг швырнул кольцо в огонь. Фродо вскрикнул и схватил щипцы, но Гендальф удержал его. «Подожди!» — повелительно сказал он, метнув на Фродо суровый взгляд из-под седых бровей. Кольцо не плавилось. Вскоре Гендальф поднялся, опустил шторы и задернул занавески. Тихая комната помрачнела, и только щелканье ножниц Сэма доносилось из сада. Маг пристально смотрел в огонь, Потом нагнулся, ухватил кольцо щипцами и ловко вынул его из угольев. Фродо перевел дыхание. — Оно холодное, — объявил Гэндальф. — Возьми. Ладонь Фрода дрогнула под нежданной тяжестью. — Возьми пальцами, — приказал Гэндальф, — и посмотри. Фродо взял и увидел тонкую тончайшую резьбу изнутри и снаружи кольца. Оно было словно испещрено легким огнем, ярким, но каким-то туманным, проступившим из глубины. — Мне непонятны эти огненные буквы, — сказал Фродо дрожащим голосом. — Тебе непонятны, — откликнулся Гендельф. Зато мне понятны. Старинные руны эльфов, а язык мордорский. Я не хочу, чтобы он звучал здесь. На всеобщий язык надпись можно перевести так: Одно кольцо покорит их, одно соберет их, одно их притянет и в черную цепь скует их. Это строки из памятного одним эльфом стихотворного заклинания: три кольца для царственных эльфов в небесных шатрах, семь для властителей гномов, гранильщиков в каменном лоне, девять.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 Кольцо власти, которому покорны остальные девятнадцать. Кольцо, утраченное много лет назад в ущерб власти врага. Оно ему нужно больше всего на свете, и он не должен его получить. Фродо сидел молча и неподвижно, сжавшись от страха, словно его окутала холодом и тьмою черная туча с востока. Так это... Вражье кольцо? Прилепил он. Да как же? Да зачем же оно ко мне попало? «А, а, сказал Гэндальф. это очень долгая история. Началась она в те черные лета, память о которых достояние мудрых, и то не всех. Если рассказывать сначала, мы с тобою до осени тут просидим. Твоих ушей достигли верные слухи. Он воспрянул, покинул Лихолесье и перебрался в Мордорский замок, свою древнюю крепость. Слово «Мордор» тебе знакомо. Оно то и дело чернеет даже в хоббитских летописях, источая страх и мрак. Да, снова и снова разгром, затишье, но потом тьма меняет обличье и опять разрастается. «Хоть бы при мне-то этого не было», — сказал Фродо. «А при мне уже много раз было», — отозвался Гэндальф. все это всегда говорили, хоть бы не при мне, выбирать судьбу нам не дано. Однако на этот раз нам дано время. И главное — не упустить его. А время у нас, Фродо, едва ли не на исходе. Враг с каждым днем все сильней». Ему еще нужен срок, но срок недолгий. Надо опередить его замыслы и воспользоваться невероятным случаем. Быть может, себе на погибель. Враг очень силен. Но чтобы сломить всякий отпор, сокрушить последние оплоты и затопить Средиземье тьмою, ему недостает одного кольца всевласти. Три прекраснейших кольца эльфы от него укрыли. Рука его их не коснулась и не осквернила. Семь колец было у гномов, три он добыл. Остальные истребили драконы. Девять он раздал людям, величавым и гордым, чтобы поработить их. Давным-давно превратились они в кольценосцев-призраков, в прислужников мрака, его самых страшных вассалов давным-давно... Да... Очень давно не видывали на земле девятерых, но кто знает, мрак опять разрастается, возможно, появятся и они, исчадия мрака. А, впрочем, не будем говорить о них сейчас, в их обитание ярким утром. Да, нынче так. Девять колец у его подручных, и те из семи, которые уцелели, хранятся в Мордоре. Три пока мест укрыты, но что ему до них? Ему нужно кольцо всевластия. Он выковал его. Это его кольцо. В него вложена часть его древней силы, и немало ее ушло, чтобы спаять кольца в черную цепь. Если это кольцо найдется, власть Саурона возрастет стократ. И даже три эльфийских будут ему подвластны. Все сделанное с их помощью падет, и сила его станет необоримой. Мы стоим в преддверии страшной поры. Саурон думал, что кольца власти больше нет, что эльфы его уничтожили, как и следовало сделать. А теперь он знает, что оно цело, что оно нашлось. И сам ищет его. Идет, преклонив свою мысль сюда, на поиски. Такова его великая надежда и великий страх. Да почему? Почему же его не расплавили? – вскрикнул Фродо. И как это враг лишился его, если он такой могучий, а оно ему так дорого? Он сжимал кольцо в руке, словно к нему уже тянулись черные пальцы. Оно было отнято у него в давние годы, сказал Гэндальф. Велика была сила эльфов, и люди тогда еще были заодно с ними. Да. Люди западного края поддержали их. Не худо бы нам припомнить эту главу древней истории. Тогда было и горе, и мрак надвигался, но против них воздвиглась великая доблесть, и тогдашние подвиги не пропали даром. Однажды я, быть может, расскажу тебе эту повесть, или ты услышишь ее от кого-нибудь, кто знает ее лучше меня. А нынче... Тебе всего лишь надо узнать, как закатилась эта штука в Торбу, что в Норгородях обитание, и тут тоже есть чего порассказать. Так что истории мы коснемся вскользь. Эльфийский царь Гилгелат и великий князь западного края Элендил не свергли Саурона, но и сами пали в последней роковой сече. И сын Элендила Исилдур отсек Саурону палец вместе с кольцом и взял кольцо себе, и сгинул Саурон, и духу его в Средиземье не стало, и минули несчетные века, прежде чем тень его вновь сгустилась в млехолесью. А кольцо пропало, оно кануло в воды великой реки Андуина, ибо Исилдур возвращался с войны по восточному берегу реки, и возле ирисной низины его подстерегли орки с гор. И перебили почти всю его дружину. Он хотел невидимкой спастись вплавь, но кольцо соскользнуло с его пальца, орки увидели его и поразили стрелами. Гендальф помолчал. И там, в темных заводах уирисной низины, продолжал он, кольцо исчезло из легенд и были. То, что узнал ты сейчас от меня, неведомо почти никому. И даже совет мудрых пребывает в неведении о дальнейшей судьбе кольца. Ну вот. А теперь пойдет совсем другой рассказ. Через несколько тысячелетий, и все же опять-таки давным-давно, в глухоманье на берегу великой реки Андуина жил искусный и тихий народец, похожий на брендидуимских хоббитов. Они плели тростниковые челны и плавали по реке, ибо любили ее. Была среди них почтенная семья, большая и зашиточная. а главенствовала в ней суровая и приверженная древним обычаям бабушка. Самый ловкий и пытливый из этой семьи звался Смягорлом. Все ему надо было знать. Он нырял в омуты, подкапывался под зеленые холмы, добирался до корней деревьев, но не подымал глаз к вершинам гор, древесным кронам и цветам, раскрытым в небеса. Взгляд его был прикован к земле. Был у него приятель по имени Диагорл. Такой же остроглазый, но не такой сильный, хитрый и шустрый. Однажды они отправились на лодке вниз к иресной низине и заплыли в заросли лиловых ирисов до да пышных камышей. Смегорл выпрыгнул на берег и пошел рыскать по лугу, а Диагорл удил, оставшись в лодке. Вдруг клюнула большая рыба и рывком стащила его за собою под воду. Заметив на дне что-то блестящее, он выпустил леску, набрал в грудь побольше воздуха, нырнул и черпнул горстью. Вынырнул он с водорослями в волосах и пригоршней ила в руке, отдышался и поплыл к берегу. С берега окунул руку в воду, обмыл грязь и... Смотри, пожалуйста. На ладони у него осталось прекрасное золотое кольцо. Оно дивно сверкало на солнце, и Диагорл радостно любовался им. Сзади неслышно подошел Смеагорл. — Отдай-ка его нам, миленький Диагорл, — сказал Смеагорл заглядывая через плечо приятеля. «Это почему же?» — удивился Диагорл. «А потому что у нас, миленький, сегодня день рождения, и мы хотим его в подарочек», — отвечал "И «Ишь ты какой!» — сказал Диагорл. «Был тебе уже от меня сегодня подарочек, небось, не пожалуешься. А это я для себя нашел». «Да как же, миленький, да что ты, да неужели же!» — проворковал Смиагорл, вцепился Диагорлу в горло и задушил его. Кольцо было такое чудное и яркое. Он взял кольцо и надел его на палец. Никто не узнал, что случилось с Дегорлом. Он принял смерть далеко от дома, и тело его было хитро запрятано. А Смеагрол вернулся один, пробравшись домой невидимкой, ибо, когда владелец Великого Кольца надевает его, он становится незримым для смертных. Ему очень понравилось исчезать. Мало ли что можно было эдак натворить и он много чего натворил. Он стал подслушивать, подглядывать и пакосничать. Кольцо наделило его мелким всевластьем, тем самым, какое было ему по мерке. Родня чуралась его, когда он был видим. Близкие отшатнулись, его пинали, а он кусался. Он привык и наловчился воровать. Он ходил бормотал себе под нос и все время злобно урчал горлом, горлом, горлом. За это его и прозвали горлом. Всем он был гадок, и все его гнали, а бабушка и вовсе запретила ему возвращаться в нору. Так и бродил он в одиночестве, хныкал, урчал, ворчал и сам себе жаловался, какие все злые. Плача и сетуя, добрел он до горного холодного потока и пошел вверх по течению. Невидимыми пальцами ловил он речную рыбу и ел ее живьем. Однажды было очень жарко, он склонился на дому, там ему жгло затылок, а вода нестерпимо блестела. Ему было это странно, он совсем позабыл, что на свете есть солнце, а когда вспомнил, поднял кулак и погрозил солнцу. Потом он глаза опустил и увидел мглистые горы, из которых пробивался источник. И вдруг подумал, ах, как прохладно и темно под этими скалами, солнце не будет на нас там глазеть. Горы тоже пускают корни, у них есть свои тайны, и тайны эти будем знать только мы. Ночную порой он поднялся в горы, нашел пещеру, из которой сочился темный поток, и червем заполз в каменную глупь, надолго исчезнув с лица земли. И кольцо вместе с горлумом поглотила первозданная тьма, так что даже тот, кто его выковал, хоть и стал могуч пуще прежнего, но был в неведении. «Подожди, ты сказал горлум?» — скричал Фродо. «Как горлум? Это что, та самая тварь, на которую наткнулся Бильбо? Как все это мерзко!» «По мне это не мерзко, а горько», — возразил маг. Ведь такое могло бы случиться и кое с кем из хоббитов. «Ни за что не поверю, что горлом родни Хоббитом отрезал Фродо. «Быть этого не может». «Однако это чистая правда», — заметил Гэндальф. «О чем другом, а о... о происхождении хоббитов я знаю побольше, чем вы сами. Даже из рассказа Бильбо родство вполне очевидно. О многом они с горлом одинаково думали» и многое одинаково помнили. А понимали друг друга, чуть ли не с полуслова, куда лучше, чем хоббит поймет, скажем, гнома, орка или даже эльфа. Загадки-то у них были, помнишь? прямо такие общие. Это верно, согласился Фродо. Хотя не одни хоббиты загадывают загадки, и все они, в общем, похожи. Зато хоббиты никогда не жульничают, а Горлум только и норовил. Он ведь затеял игру, чтобы улучить миг и застать Бильбо врасплох. Очень для него выходила приятная игра. Выиграет, будет кого съесть, а проиграет, беда невелика. Боюсь, что так оно и было, — сказал Гэндальф. Но было и кое-что другое, чего ты покамест не уразумел. Даже горлум существо не совсем пропащее. Он оказался крепче иного человека, а не сродни хоббитам. В душе у него остался заветный уголок, в который проникал свет, как солнце сквозь щелку, свет из прошлого. А может, ему было приятно снова услышать добрый голос, напомнивший о ветре, о деревьях, о залитой солнцем траве и о многом-многом забытом. Но, конечно же... В конце концов, черная неодолимая злоба опять взъявилась в нем, а целителя поблизости не было. Гендельф вздохнул. Увы. Для него надежды мало. Но все же есть. Даже для него, хоть он и владел кольцом очень долго. Так долго, что и сам не упомнит с каких пор. Правда, надевал он его редко. Зачем бы в кромешной-то тьме? Поэтому и не истаил. Он тощий, как щепка, жилистый и выносливый, но душа его изъедена кольцом, и пытка утраты почти невыносима. А все глубокие тайны гора вернулись бездонной ночью. Открывать было нечего, жить не зачем, только из-под тяжка добывай пищу, припоминай старые обиды, да придумывай новые. Жалкая у него была жизнь». Он ненавидел тьму, а свет еще больше. Он ненавидел все. А больше всего — кольцо. «Как это?» — удивился Фродо. «Кольцо же его прелесть. Он только о нем и думал. А если он его ненавидел, то почему не выбросил?» «Ты уже много услышал, Фродо. Пора бы тебе и понять», — сказал Гендальф. «Он ненавидел и любил кольцо». Как любил и ненавидел себя, а избавиться от него не мог, на то у него не было воли. Кольцо всевластия фрода само по себе сторож. Это оно может предательски соскользнуть с пальца, а владелец никогда его не выкинет. Разве что подумает, едва не шутя отдать его кому-нибудь на хранение, да и то поначалу, пока оно еще не вцепилось во владельца. Насколько мне известно, один только Бильбо решился его отдать и отдал. Да и то не без моей помощи. Но даже Бильбо не оставил бы кольцо на произвол судьбы и не бросил бы его, нет, Фродо. Решал дело не Горлума, а само кольцо. И решила. Решила сменить Горлума на Бильбо, что ли? Спросил Фродо. Уж вернее было бы подкатиться к какому-нибудь орку. Но это опять-таки дело непростое, сказал Гендельф, и не тебе над этим смеяться. Ты вот удивляешься, что Бильбо оказался тут как тут и нечаянно нашарил его в потемках. Но зло не правит миром безраздельно, Фрода. Кольцо хотело вернуться к своему властелину. Недаром его выловил бедняга Диагорл, а потом был умершвлен. И не зря им завладел горлом. Горлума оно понемногу источило, но дальше-то что? Он мелкий и жалкий, пока оно было при нем, он оставался в своем озерце. И вот, когда подлинный его властелин набрал силу и потянулся за ним своей черной думой, оно бросило горлума. Однако подобрал его не орк, не тролль, не человек, а Бильба из Хобитании. Думаю, что это случилось наперекор. Воля врага. Видно, так уж было суждено, чтобы кольцо нашел не кто-нибудь, а именно Бильбо. Стало быть, и тебе суждено было его унаследовать. Мне в этом видится проблеск надежды. — А мне не видится, — возразил Фродо. — Хотя, правда, я тебя не очень-то понимаю. Скажи лучше, как ты все это разузнал про кольцо и про горлума? Или ты ничего толком не знаешь, а просто придумываешь?» Гэндальф поглядел на Фрода, и глаза его блеснули. «Кое-что я знал, а кое-что разузнал», — сказал он. «Но тебе, знаешь ли, я не собираюсь докладывать обо всех моих поисках. Хватит того, что твое кольцо оказалось кольцом всевластия, судя по одной только огненной надписи». «А это ты когда открыл?» — перебил его Фрода. «На твоих глазах в твоей гостиной». — жестко отвечал маг. Но я заранее знал, что мне это откроется. Я много путешествовал и долго искал. А это последняя проба. Последнее доказательство, и теперь все ясно. Нелегко было разобраться, при чем тут Горлум и как он затесался в древнюю кровавую историю. Может, мне и надо было начинать догадки с Горлума. Но теперь я догадок не строю. Я просто знаю, как было. Я его видел. «Ты видел Горлума?» — изумленно воскликнул Фродо. «Да, видел. Без него не разберешься, это понять непонятного. Но и до него не очень-то доберешься». «Что ж с ним случилось потом, после Бильба? Это ты знаешь?» «Довольно смутно. То, что я рассказал тебе, рассказано со слов Горлума, хотя он-то, конечно, не так рассказывал. Горлум — превеликий лгун, и каждое слово его приходится обчищать». К примеру, кольцо у него так и оставалось подарочком на рождение, будто бы от бабушки. У нее, мол, много было всяких безделушек. Дурацкая выдумка. Конечно, бабушка смя горло. Была женщина властная и хозяйственная, но чтобы в ее хозяйстве водились кольца власти, это вряд ли. И уж тем более вряд ли она стала бы их дарить внукам на дни рождения. Однако вранье враньем, а все-таки правда пусть и наизнанку. Горлум никак не мог забыть, что он убил Диагорла, и всеми силами защищался от собственной памяти, грыз в темноте черные кости, повторяя свои прелести одну и ту же, одну и ту же ложь, пока сам в нее почти не уверовал. Ведь правда же, тогда был его день рождения. И Горл должен был подарить ему кольцо. Это самый настоящий подарок на день рождения и так далее в том же роде. И я терпел его бессвязную болтовню сколько мог. Но любой ценой надо было допытаться до правды, и пришлось мне обойтись с ним круто. Я пригрозил ему огнем, и он, наконец, рассказал все как было. Понемногу, огрызаясь, истекая слезами и слюнями, Его, видите ли, обидели, унизили и вдобавок ограбили. Я у него выпытал и про загадки, и про бегство Бильбо, но вот дальше. Тут он словно онемел и только выхныкивал иногда мрачные намеки. Видно, какой-то ужас сковывал его язык, и я ничего не мог поделать. Он плаксиво бубнил, что своего никому не уступит, и кое-кто узнает еще, как его пинать, обманывать и грабить. Теперь у Горлума есть хорошие, такие чудесненькие друзья, и они очень даже покажут, кому надо, где орки зимуют. Они ему помогут, а Торбен с еще поплатится. Он еще поплатится и наплачется, — твердил Горлум на разные лады. Бильбо он ненавидит люто и клянет страшно, но хуже другое. Он знает, кто такой Бильбо и откуда явился. «Да кто же ему сказал?» — взволновался Фродо. «Ну, если на то пошло, так Бильбо сам ему с дуру представился, а уж потом нетрудно было выяснить, откуда он явился, если, конечно, выползти наружу». И горлум выполз, ох, выполз. По кольцу он тосковал нестерпимо. Тоска эта превозмогла страх перед орками и даже его солнцебоязнь. Протосковал он год, а то и два... Видишь ли, кольцо хоть и тянуло его к себе, но уже не истачивало, как прежде, и он понемногу начал оживать. Старость давила его, ужасно давила, но вечная опаска пропала. К тому же он был смертельно голоден. Любой свет, что лунный, что солнечный, был ему нестерпимо ненавистен. Это уж, наверное, так с ним и будет до конца дней. Но хитрости и ловкости ему не занимать. Он сообразил, что укрыться можно и от солнечного, и от лунного света. Можно быстро и бесшумно пробираться темной ночью, когда мрак проницают только его белесые глаза, и ловить всяких маленьких беспечных зверушек. Его освежило ветром, он отъелся, а поэтому стал сильнее и смелее. лихолесья было недалеко, дотуда он в свой час и добрался. «И там ты его нашел?» — спросил Фродо. «Я его там видел», — отвечал Гэндальф. «Но попал он туда не сразу. Сначала он шел по следу Бильбо, а потом... Толком-то я, пожалуй, так и не знаю, что было потом. Он нес какую-то околесицу, захлебывался руганью и угрозами. Что у него было в карманцах, — бормотал он... Нет, не догадался я, что там у него моя прелесть, гад-гад-гаденыш, нечестный вопрос, нечестный, он смошенничал, он, а не я, он правила нарушил. Надо было сразу его удавить, правда моя прелесть, ничего моя прелесть, ничего еще удавим, и так без конца. Ты вот уже морщишься, а я это терпел изо дня в день, с утра до вечера, ну, не совсем зря. По каким-то его обмолвкам я все же понял, что он дошлепал до изгорота. подсматривал и подслушивал на улицах города. Большие новости гулко отдаются в пустынных краях, все только и говорили, что пробильба, сплетая воедино были и не были Да на обратном пути после победы в битве пяти воинств и мы не таились. Горлум на ухо востер. Он живо услышал и понял, что ему было надо. «Почему же он тогда не выследил Бильбо до конца?» — спросил Фродо. «Или он побывал у нас в Хабитании?» «Да вот», — сказал Гендельф. — «в том-то и дело, что не побывал. Пошел-то он к вам. Дошел до Великой реки и вдруг свернул. Дальней дороги он бы вряд ли испугался, не такой. Нет, что-то сбило его с пути, и мои друзья, которые изловили его для меня, того же мнения. Свежий его след подняли лесные эльфы. Он вел через Лихолесье обратно, правда, поймать самого горлу моим не удалось, а лес был полон жуткой памяти о нем, перепугались все зверюшки и птицы. Слышно было, что явилось новое чудовище, призрак кровопийца, от которого детенышам нет спасения ни на деревьях, ни в норах. От западной окраины лихолесья след повернул назад, Потом, петляя, повел на юг, вышел из лесу и затерялся. Тут-то я и сделал большую ошибку, да, фрода ошибку, и не первую, боюсь только что самую опасную. Я оставил его в покое, пусть идет куда хочет. У меня была куча срочных дел, и я по-прежнему верил в мудрость Сарумана. С тех пор прошло больше полувека, и я заплатил за свой просчет». Черными, трудными днями. Когда я понял, что мне по позарез нужен Горлум, а это было после ухода Бильба, след его давным-давно потерялся. Вряд ли я отыскал бы Горлума, но меня выручил преданный друг по имени Арагорн, лучший следопыт и охотник нынешних времен. Вместе с ним мы прочесали все глухомание, без особой надежды и понапрасну. И когда, отчаявшись я решил бросить поиски, Горлум вдруг нашелся. Мой друг едва ли не чудом вернулся из смертельно опасного путешествия и приволок его с собой. Где Горлум пропадал, так и осталось тайную. Он обливался слезами, называл нас скверными и жестокими, а в горле у него рокотало Горлум, Горлум. Недаром его так прозвали. Даже под угрозой огня он только хныкал, ежился, заламывал свои длинные руки и лизал пальцы, словно обожженные, будто они напоминали ему о какой-то давней жестокой пытке. Он ничего не сказал, но, боюсь, что сомнений нет. Он медленно, потихоньку, шаг за шагом прокрался на юг и попал в Мордор. Комнату затопила тяжелая тишина, и Фродо услышал, как колотится его сердце. Снаружи все тоже будто замерло. Даже ножницы Сэма перестали щелкать. «Да, в Мордор», — повторил Гендельф. «Оно и понятно. Там приют всякой злобе и зависти. Туда стягивает лиходеев черный властелин, а ведь кольцо врага — Исковеркала душу Горлума, и он внял неотступному зову. К тому же все шептались о том, что Мордор снова окутан мраком, и что там клубится душная беспощадная ненависть. Там. Только там были его настоящие друзья. Они-то и помогут ему отомстить, — думал Горлум. Несчастный дурак. Да, он пробрался в Мордор. И узнал много, чересчур даже много. Он долго бродил у границы этой страшной страны. Тут и попался. И был притянут к общеобязательному допросу чужаков. Рагорн изловил горлума после того, как он пробыл там очень, очень долго. И возвращался назад. То ли его послали, то ли он сам надумал какую-нибудь пакость. Впрочем, это не важно. Главный вред от него уже позади, да, но вред невосполнимый. Ибо враг выпытал у него, что кольцо всевластия нашлось. Известно, где горлому досталось кольцо. Известно, что это великое кольцо. Оно дарует нескончаемую жизнь. Понятно, что это не одно из трех эльфийских. Эльфы их сохранили, и в них нет мерзости, они чисты. Понятно, что это не одно из семи гномий, их, Или девяти мертвецких, тут все известно. Враг понял, что кольцо — то самое. И вдобавок услышал про хоббитов и их обитанию. Может, статься он ее сейчас и отыскивает, если уже не нашел. И знай, Фродо, что ваше родовое имя тоже выплыло заодно с прочим. «Но ведь это ужасно!» — вскричал Фродо. Ужаснее ужасного. Даже твои жуткие намеки и неясные остережения так меня не пугали. Гендальф, о, Гендальф, надежный мой друг, что же мне делать? Теперь вот мне по-настоящему страшно. Скажи, Гендальф, что мне делать? Какая все-таки жалость, что Бильба не заколол этого мерзавца, когда был такой удобный случай? Жалость, говоришь? Да ведь именно жалость удержала его руку. Жалость и милосердие. Без крайней нужды убивать нельзя. И за это, друг мой Фрода была ему немалая награда. Недаром он не стал приспешником зла, недаром спасся, а все потому, что начал с жалости. «Прости, не о том речь», — сказал Фрода. «Страх обуял меня, но горлума все равно жалеть глупо». «Не видел ты его», — сказал Гендальф. «Не видел и не хочу!» — отрезал Фродо. «А тебя просто не понимаю. Неужели же ты, эльфы и кто там еще, неужели вы пощадили Горлума после всех его черных дел? Да он хуже всякого орка и такой же враг. Он заслужил смерть!» «Заслужить-то заслужил, спору нет. И он, и многие другие, имя им — Легион».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 Судьба его едина с судьбой у кольца, и чует мое сердце, что он еще к добру ли, к худу ли, зачем-то понадобится. В час развязки жалость Бильба может оказаться залогом спасения многих, твоего, кстати, тоже. Да, мы его пощадили, он старый и жалкий, таких не казнят. Он остался в заточении у лесных эльфов. Надеюсь, они обходятся с ним по-доброму. — по Все равно, — сказал Фродо, — пусть даже и не надо было убивать Горлума, но зачем Бильбо оставил себе кольцо? А главное, зачем оно мне-то досталось? — Ведь я уж тут совсем ни при чем. Как же ты у меня его не отобрал? Почему не заставил выкинуть или истребить? — Выкинуть? Истребить? — сердито откликнулся Мак. Ты что, пропускал мои слова мимо ушей? Думай все-таки, прежде чем говорить. Выкинуть его можно только по безрассудству. Магические кольца не пропадают бесследно. Со временем они возвращаются в мир, и мало ли кто найдет их. Сам подумай. Ведь кольцо может попасть в руки врага. Да и непременно попадет. Оно тянет его к себе, могучим, тяжким усилием. Да, милый Фродо, ты в большой опасности. От того то мне и неспокойно. Но ставки нынче такие, что опаснее всего не рисковать, даже и тобою. Однако помни, что когда я отлучался, ты был под неусыпным надзором и охраной. Я знаю, ты ни разу не надевал кольцо, и стало быть, оно тебя не поработило. Пока что. — Нет. — А девять лет назад, при нашем последнем свидании, я еще ничего толком не знал. — Хорошо, нельзя выкинуть, так можно истребить. Ты же сам сказал, что это давным-давно надо было сделать, — в отчаянии воскликнул Фрода. Предупредил бы меня, написал бы, что нужно, и я бы от него отделался. — Отделался бы? — А как? — Ты пробовал? — Нет, не пробовал. — «Но его же, наверное, как-то можно сплющить или расплавить?» «А ты попробуй», — сказал Гэндальф. «Возьми да попробуй». Фродо опять достал кольцо из кармана и поглядел на него. Оно было чистое и гладкое, без всяких надписей. Ярко лучилось золото, и Фродо подумал, какой у него густой и чудный отлив. Как оно дивно скруглено, изумительное и поистине драгоценное кольцо. Он вынул его, чтобы швырнуть в огонь, но вдруг понял, что сделать этого не может, что себя не переломишь. Он нерешительно взвешивал кольцо на ладони, вспоминая зловещую повесть Гендельфа. Наконец собрал все силы и обнаружил, что поспешно запихивает кольцо в карман. Гендельф невесело рассмеялся. «Вот видишь». Уже и ты, фрода не можешь с ним расстаться, бережешь его от вреда. Не мог я заставить тебя, разве грубой силой, а этого ты бы не выдержал. И никакой силой кольцо не истребить. Бей его сколько хочешь, шестипудовым кузнечным молотом на нем и следа не останется. Да что там ты? Я и то ничего с ним сделать не смогу. В огне твоего камина и обычно это золото не расплавится, а кольцо ты видел. В этом огне только посвежело, даже не нагрелось. И во всей твоих обитании нет такого кузнеца, который мог бы хоть чуть-чуть его сплющить. Ему нипочем даже горнила и молоты гномов. Было поверье, что магические кольца плавятся в драконовом огне, но теперешние драконы — жалкие твари, кому из них под силу расплавить великое кольцо? которое выковал сам Саурон. Есть только один способ. Добраться до Родруина, Роковой горы, и бросить кольцо в ее пылающие недра, если ты по-настоящему захочешь, чтобы оно расплавилось и стало навсегда недоступно врагу. — Да нет, я, конечно, очень хочу, чтобы оно... чтобы стало недоступно, — заторопился Фродо. — Только... Пусть это не я, пусть кто-нибудь другой. Разве такие подвиги мне по силам? Зачем оно вообще мне досталось? Причем тут я и почему именно я? Вопрос на вопросе, сказал Гендальф. А какие тебе нужны ответы? Что ты не за доблесть избран? Нет, не за доблесть. Ни силы в тебе нет, ни не мудрости. Однако же избран ты. А значит, придется тебе стать сильным, мудрым и доблестным. «Да как же я? Ты, Гэндальф, ты и сильный, и мудрый. Возьми у меня кольцо, оно тебе!» «Нет!» — скрикнул Гэндальф отпрянув. «Будь у меня такое страшное могущество, я стал бы всевластным рабом кольца!» Глаза его сверкнули, лицо озарилось изнутри темным огнем. «Нет, не мне! Ужасен черный властелин! А ведь я могу стать еще ужаснее!» Кольцо знает путь к моему сердцу, знает, что меня мучает жалость ко всем слабым и беззащитным, а с его помощью, о, как бы надежно я их защитил, чтобы превратить потом в своих рабов, не навязывай мне его. Я не сумею стать просто хранителем, слишком оно мне нужно, передо мной мрак и смерть. Он подошел к окну, поднял шторы и отдернул занавеси. В комнату снова хлынуло солнце. Мимо окошка, посвистывая, прошел Сэм. «Как видишь, — сказал маг, обернувшись к Фродо, — решать придется тебе. Но я тебя не оставлю». И он положил руку на плечо Фрода. «Я помогу тебе снести это бремя, пока это бремя твое. Только не надо медлить, враг». Не мешкает. Настало молчание. Гендальф снова сел в кресло и попыхивал трубкой. Должно быть, задумался. И глаза прикрыл, но из-под век зорко следил за Фродо. А Фродо неотрывно глядел на темно-алые уголья в камине. Только их и видел, и чудилось ему, что он заглядывает в огненный колодец. Он думал о багровых расселинах древней и страшной горы. — Так, — сказал наконец Гэндальф, — ну и о чем же ты размышляешь? Что решил? — Ничего, — глухо откликнулся Фродо. Но огненная тьма вдруг выпустила его. Он снова сидел в светлой комнате, изумляясь яркому окну и солнечному саду. А впрочем решил. Я не все понимаю, что ты говоришь. Но пока мест придется мне, наверное, оставить кольцо у себя и сберечь его. А там будь что будет. С тобой много чего может быть, сказал Гэндальф. Но начинаешь ты очень неплохо. Не скоро кольцо тебя склонит к злу. — Это тебе виднее, сказал Фродо. Только хорошо бы ты все-таки нашел какого-нибудь хранителя понадежней. А пока что, если ты прав, то я в большой опасности, и друзья мои тоже. Вряд ли мне, стало быть, удастся сберечь кольцо и уберечь друзей, если я останусь дома. Придется мне бросить торбу, покинуть Хобитанию и вообще уйти, куда глаза глядят. Он вздохнул. Лишь бы в Хобитании все осталось, как было. Правда, я иной раз клял хоббитов за глупость последними словами, призывая на них землетрясения и драконов, но нет уж, лучше не надо. Пока у меня за спиной их обитание, мне как-то легче. Я знаю, что есть отступление, хотя отступать и некуда. Я, конечно, и раньше думал, не уйти ли мне, только представлял себе какой-то пикник, Приключения, как у Бильбо, или даже интереснее. Разные ведь бывают, и все хорошо кончаются, а тут из страха в страх, и смерть по пятам. Да и путешествовать мне, видно, придется одному, раз мне выпала такая доля спасать обитанию. Только я же маленький, для всех там чужой, и, как бы это сказать, не из них. А враг такой сильный и страшный, Он не признался Гэндальфу, что пока говорил. В сердце его вспыхнуло желание пойти вслед за Бильбо, пойти и, быть может, даже встретиться с ним. Желание было такое сильное, что страх отступил. Он, пожалуй, так бы и кинулся бежать вроде Бильбо, без шапки и на обум. Ты ли это, Фрода? воскликнул Гэндальф. — Верно сказал я когда-то. Изумительные существа-хоббиты. Кажется, и месяца хватит, чтобы их изучить, а они через сто лет тебя несказанно удивят. Вот уж чего не ожидал, даже и от тебя. Билбот, не ошибся с наследником, хотя не понимал, как это важно. Да, похоже, что ты как нельзя более прав. По нынешним временам кольцу не место в Хобитании, тебе, да и не только тебе. Придется уйти и на время забыть, что ты Торбинс. Опасно это имя за пределами их обитания. Дай-ка я придумаю тебе другое. Назовись ты, пожалуй, накрученцем. А пойдешь ты все-таки не один. Кому там из своих приятелей ты вполне доверяешь? Кто из них способен выстоять в смертельных испытаниях? Впрочем, таких, наверное, и нет. А все-таки подумай о спутнике. Он тебе очень понадобится. И болтай поменьше, даже с близкими друзьями. У врага повсюду шпионы. Он все слышит. Мак вдруг осекся и прислушался. В комнате и в саду стояла звонкая тишина. Гендальф прокрался к окну, вспрыгнул на подоконник, протянул длинную руку и в окне, жалобно пискнув, появилась курчавая голова Сэма Скромби, вытянутая за ухо. Так — Так-так, клянусь бородой, — сказал Гэндальф. — Сэм Скромби, он самый, под окном, значит. — Да что вы, сударь, что вы, господин Гэндальф, — горячо возразил Сэм. — Под каким окном? Я тут просто полол и подстригал траву, видите? Он показал в свое оправдание садовые ножницы. — Вижу, — мрачно отозвался Гэндальф. А вот щелкать твои ножницы давно что-то перестали. Подслушивал? Подсушивал, сударь? Да нет, зачем же? Все и так подсохло. Ты дурака-то не валяй. Что ты слышал и зачем подслушивал? Глаза Гэндальфа сверкнули и брови ощетинились. Господин Фродо, хоть вы-то... В ужасе выкрикнул Сэм. Вы-то хоть не позволяйте ему, а то он меня во что-нибудь раз и превратит. «Доказывай потом моему старику, что это я. Я же ничего худого не хотел, честное слово, сударь!» «Ни во что он тебя не превратит», — сказал, еле сдерживая смех, изумленный и озадаченный Фродо. «Он знает, как и я, что ты подслушивал без худого умысла. Ты бояться-то не бойся, а спрошено — отвечай». «Да что ж, сударь!» — втянув голову в плечи, признался Сэм. «Я порядком слышал, хотя понял ты не все». И про врага, и про кольца, и про господина Бильба. Ну, там, драконы, огненная гора. И, конечно, про эльфов. Вовсе даже не собирался подслушивать, а слышал... Сами знаете, как нечаянно бывает. Меня ведь хлебом не корми, а дай послушать про эльфов. Мало ли что там тот говорит. Хоть бы одним глазком их повидать. Вот вы, сударь, пойдете, ну... И мне бы эльфов показали, а? Гендальф вдруг рассмеялся. «Ну-ка, давай сюда!» — крикнул он и, втащив через подоконник ошарашенного Сэма, поставил его с ножницами и лопатой в руках на пол. «Говоришь, эльфов тебе показать?» — спросил он, всматриваясь в Сэма и невольно улыбаясь. «Ты, стало быть, расслышал, что хозяин твой уходит». «Расслышал? А как же? Тут-то я и поперхнулся, а это уж, небось, вы расслышали». «Да я нечаянно, ведь такое огорчение!» «Ничего не поделаешь, Сэм», — грустно сказал Фродо. Он вдруг понял, что прощание с Хоббитанией будет очень трудное, и что прощается он не только с торбой. «Надо мне идти, а ты...» И он сурово посмотрел на Сэма. «Если ты и правда за меня тревожишься, то уж держи язык за зубами, ладно?» Проболтаешься хоть о чем-нибудь, что ненароком подслушал, и Гэндальф чего доброго превратит тебя в пятнистую жабу, а с ужами, знаешь ли, шутки плохи. Сэм задрожал и бухнулся на колени. — Встань, Сэм, — велел Гэндальф. — Я придумал кое-что пострашнее. Ни о чем ты не проболтаешься. И впредь будешь знать, как подслушивать. Ты... — Пойдешь с Фродо. — Я с хозяином! — воскликнул Сэм, подскочив, как собака, которую позвали гулять. — И увижу эльфов и еще много всякого! Ура — Ура! — крикнул он и вдруг расплакался.